Вы слышите знакомая мелодия но почему никто не поет эту песенку почему не слышно веселого художника карандаша я вижу печального самоделкин самоделкин скажи нам пожалуйста как чувствует себя волшебный художник он болен он простужен А я, я должен обязательно где-нибудь найти горячее молоко. Я побегу, я найду горячее молоко. Самоделкин убежал, а на пустынной улице города появились два никому не знакомых, мрачных человечка и одна никому не знакомая собака. Я никогда не видел их в нашем городе. Один из них с большой рыжей бородой, с большим кривым ножом и двумя пистолетами за поясом. А другой в сером плаще с поднятым воротником и с тонким, длинным, как морковка, носом. Мы разбойнички, души, губчики, чики-брики, кораблокомпас. Если нам попадетесь, голубчики,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 Прячьте, прячьте, скорей детей! Скорей детей! Ну, позвольте, я слышу волны гудят. Неужели море? Неужели море? Ой, водичка! Плюх-плях! Пиф-пап! Ой-ой-ой! Волны плещут! Волны! А я я не какой-нибудь обыкновенный разбойник. Я пират! Я знаменитый капитан Бульбук! -буль! Я умею командовать. Лево руля! Право руля! Ой-ой-ой! Эх, по морям, по волнам! А ты? Кто ты такой? Я? Я, я умею подглядывать. Чего? Подглядывать. <свят> Награждаю тебя кличкой «Разбойник Дырка». <свят> а что, очень хорошая кличка для того, кто умеет подглядывать. А ну-ка, погляди вокруг. Нет ли где-нибудь в тумане хорошего Крепкого, пиратского корабля. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Кораблики! Я вижу кораблики! На воде кораблики! Игрушечные! Много разных корабликов! Хи -хи -хи -хи. Ой, потиха! Какие-то глупые деревяшки! Желкие и паршивые! Скорлупки! Ни одного настоящего корабля! Какая... Насмешка над нами. Пиф, папа. А мы их, мы их камешками. Камешками. А, давай, давай. Вот, вот, вот. Камешки. Их! И их! Пиф, папа! Утадол! Я им покажу кораблик. Та-да! Ой, ой, тяжелый такой камень. правы я не могу честное слово не хочется видеть и рассказывать как разбойники топили кораблики в городе между тем начиналось утро и в прохладном утреннем воздухе пахло свежеиспеченным хлебом На улицах появились первые машины, фургоны с надписями на кузовах «Свежий хлеб». Кто не знает, как необыкновенно пахнет свежий хлеб. Самоделкин в это время стоял на соседней площади и не знал, что ему делать. Он еще не придумал, как вылечить карандаша. Бам-бам. Бам! Пробили часы на городской башне, На крышах под крышами, на балконах Проснулись голуби, захлопали крыльями, Они, как сизое облако, спустились на площадь, Ходили по ней, важно, как будто площади в городах Делают не для кого-нибудь, а только для голубей. Но тут со всех сторон Площади подъехали грузовики, похожие на вагоны, окрашенные в разные цвета. Из кабины вышли недовольные люди в халатах и замахали руками на голубей. Кыш! Кыш! Голубиные стаи носились над площадью, взлетали, опускались на мостовую, как только кто-нибудь переставал махать, И мешали проезду машин. <свеч> <свеч> Мы не можем <свеч> так больше <свеч> работать. Надо что-то придумать. Конечно, конечно. Я булочник. Я везу хлеб. Скоро откроются магазины. Горожане придут за хлебом, а я не успею привезти свежий хлеб. А я везу молоко. вот Скоро проснутся дети. Им никто не сварит пуду. Вкусную, манную Вы кашу. Слышите? Я не успею привезти молоко в магазин. Мы не можем так больше работать. Надо что-то придумать. Об этом Надо пишут все придумать. газеты. Ученые думают, думают и ничего не могут придумать. Ну как же быть? Это неправда. Я придумал. Ой, кто, кто это? это? Это, наверное, какой-нибудь ученый-изобретатель. Я его давно заметил. Он стоит и о чем-то все время думает. А, да, да. Я придумал. Вам не надо будет кричать киш-киш и махать руками на голубей. Дайте мне проволоки, деревянных палочек, пилу, молоток, отвертку, винты, клещи, разные тряпочки. Что надо сделать, я покажу вам. Да, да, да, я блотник! Да, да, я берите, сам помогу тебе работать, я ну, пожалуйста! Помогу. А я дам материю на лоскутки, я везу ткани в модный магазин. Ой, мы тоже будем, Конечно, помогать. Мы мы будем помогать. Конечно, мы все будем помогать. Конечно, мери, мы, мы На другой день в газетах было напечатано. Вчера утром неизвестный талантливый конструктор изобрел то, о чем так долго мечтали все водители машин и милиционеры. Каждый гражданин может кататься по городу, не боясь наехать на голубя или воробушка. На всех машинах будут установлены махатели. Махатель – так называется изобретение, о котором говорит весь город. Махатель состоит из простой деревянной рейки. На конце рейки привязана тряпочка. Две проволочки соединяют рейку с двумя дворниками на переднем стекле машины. При движении мотор тянет проволочки то налево, то направо. И рейка машет лоскотиком. Техники поражены простотой конструкции. Всё это было напечатано в газете на другой день. А пока Самоделкин бегал от одной машины к другой, показывал, подкручивал, привязывал, давал всякие советы. А я не верю чудесам. Я всё умею делать сам. Я сам. Я сам. Я сам. Ровно через полчаса Работа была кончена. Все благодарили Самоделкина, жали ему руки, приглашали в гости. Удивительно. Element. Вы замечательный мастер. Примите, пожалуйста, мой маленький подарок. Свежие булочки. Вот, румяные, аппетитные. Ну, И в гости обязательно ко мне. Рыбки, рыбки. Молодой человек, возьмите рыбки малосольные. Рыбка. Да, рыбка. Вы необыкновенный мастер, Необыкновенный. Мастер. необыкновенный. необыкновенный. Это, Избулок, да. Это великолепно. Примите, пожалуйста, и мой подарок. Свежее молоко. Густое, душистое. Да. Необыкновенное. Молоко. молоко, молоко. Это чудесно. Большое вам спасибо. Я согрею молоко. Я дам карандашу выпить горячее молоко. Зеленщик принес фрукты, кондитер пирожные и конфеты. Плотник подарил Самоделкину тележку для всех этих подарков. Самоделкин каждому говорил спасибо. Только мороженое ни за что не хотел он брать. И мороженщик даже немного обиделся. Автомобили, оснащенные махателями, свободно разъехались в разные стороны. Ух, какая... Тяжелая тележка. Ну, ничего. Я все умею делать сам, сам, сам, сам. Я все умею делать сам. Самоделкин сам. медленно покатил тележку с подарками домой. А между тем на дальнем углу площади стояли два сердитых разбойника. Они смотрели на тележку Самоделкина, глотая слюнки. Смотри, этот негодяй! И я не могу ограбить его. Почему? почему? Почему? Почтенные храбрые разбойники никогда днем не грабят. В книжках так не бывает. А -а -а. Этому замокрышке, железному чучелу столько продуктов, пив, пар. А нам с тобой ничего. Ничего. Корочку дали! Хоть бы корочку дали! В минуту я съел бы жареную акулу. Целиком с косточками. Ой, ты знаешь, у меня такое впечатление, будто я никогда ничего не ел. Не будь я знаменитый капитан Буль-Буль! Буль! -буль. А мы вправду никогда ничего не ели Нас буквально только что нарисовали Я сам подглядел Как нарисовали? А вот так Волшебный художник по кличке Карандаш Меня нарисовали? Пиф-па! Ой-ой-ой! Ой! Что? Я придумал Я придумал, что нам делать. Что? Захватить, поймать волшебного художника и заставить его рисовать всё, что нам хочется. Ага. Мы не будем изобретать там всякие махатели, ничего не будем делать. Да. Ничегошеньки. И у нас будет всё. Карандаш нарисует все! Ты хорошо придумал! Красота! Хорошо! Надо спешить вперед к дому карандаха! Скорей! Скорей! Мы, разбоечки, души, губчики, чики-брики, караба-капас! Если нам из голубчики, Да будет жалко нам дедненький хвас! Ой, как жалко нам дедненький хвас! К маленькому дому, где жили карандаши и Самоделкин, подошел доктор в белом халате. Он все время оглядывался по сторонам и прислушивался. Вот он, жалкий карандашишка, спит. Пока твой попрыгунчик тащится с тележкой, мы тебя вылечим. Возьмем мохнатое полотенце и туго завяжем тебе рот. Вот. Вот. А теперь свяжем руки и ноги. Вот так. И так. Вы кто? Я, я, я, я, я, я, доктор. я, доктор. Я настоящий доктор. А что вы делаете с карандашом? Глупый мальчишка. Я его лечу. Лечите? Да. А можно мне посмотреть? И ни в коем случае, ни в, ко... ни в коем случае. Иди погуляй, а я тебя потом позову. Иди, иди. Хорошо, я не буду вам мешать, я тихонько буду сидеть. Какой невежливый, несносный мальчишка. А почему... Что-что? А почему карандаш связан? Да. Хо -хо -хо -хо. Невежа. Больным же нельзя разговаривать и шевелиться. Слушай, лучше скорее беги в аптеку и попроси лекарства. Хорошо, да-да. Не то наш бедненький, хорошенький карандашоночек умрет. Ой, что вы, не надо, <свят> не, да -да, не надо. Да-да, и никогда, никогда не попробует пирожное, которое ты ему привез. Вы скорее скажите, какое надо взять лекарство, и я побегу в аптеку. Попроси... Э -э -э -э -э -э попросили лекарство Бура-мура-дура-пыр да да конечно, мура пыр. Да нет, Бура-мура-дура-пыр Бура-мура-дура-пыр да да я побежал, побежал Бура-мура-дура-пыр, твердил про себя Самоделкин, в припрыжку несясь по улице. Он повернул за угол и с разбегу налетел на незнакомого человека с огромной рыжей бородой. Проклятие! Простите, пожалуйста. Как ты смеешь бросаться на уважаемых, честных людей? Я нечаянно, пожалуйста, простите. Ой, я забыл. Я забыл, как называется лекарство. Спрошу у доктора. Что? Какое тебе лекарство? Мне тебе говорят что? Да что ж ты, ну? Самоделкин добежал до дома и чуть слышно приоткрыл дверь. В это время доктор Не замечая Самоделкина, зло тел стараясь взвалить себе на плечи связанного по рукам и ногам карандаша. Самоделкин все понял. Он вскрикнул, схватил железную кочергу и трахнул доктора по ученой голове. Доктор взвыл, бросил карандаша и как он побежал! Он обогнал 4 троллейбуса, два мотоцикла, 6 велосипедов, одну легковую машину и 4 грузовика. Сейчас, сейчас, милый, карандашик. Затопим печку, кипятим молочка. Кто, кто, кто меня... и ты, ты молчи, дай честное слово, что ты не будешь разговаривать, тогда я тебя развяжу Ну, ну, ну, ну, ну вот, теперь развяжем тебя Вот, вот. так, нальем в чашечку Вот, ну, выпей горячего молочка Давай <тегрешок> умница, умница, карандашик. Ну, теперь скажи а а, -а, -а! Молодец! А теперь скажи у -у, у у Молодец! А теперь скажи у, -у, -у, -у, -у! А чего ты ко мне пристал-то? Да ну ты, я совсем здоров, у меня вот теперь вообще ничего не болит. А где мальчик? Где прутик? Прутик, он... Ты, наверное, разрешил ему поиграть с ребятами, да? Да, ну... Надо скорее позвать его и накормить пирожными. Идем, Самоделкин. Идем. Идем. Если вы желаете узнать, где продают билеты на Луну, где записывают мальчишек на ракеты, если вы хотите узнать, кто сильнее слон или кит, подойдите к справочному бюро. В каждом городе на улицах стоят такие стеклянные будочки, похожие на фонарики. Это справочное бюро. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как нам найти мальчика Пруту? Да, он стал юным техником. В нашем городе 47 275 юных техников. Сколько ему лет? Ему два дня. Вы шутите, я на шутки справок не даю. Спешите в магазин игрушек. Там юных техников много. Посмотрите, какая там чудесная витрина у магазина игрушек. Правильно, правильно. Скорее пойдем в магазин. Скорее пойдем. пойдем, пойдем, пойдем. пойдем. За большим Чистым, как зеркало, стеклом витрины сидел игрушечный серый волк с разинутой пастью. Он хитро поглядывал на игрушечную красную шапочку. Она держала в одной руке маленькую корзинку, а в другой — букетик ромашек. карандаши самоделкин вбежали в огромные двери магазина даже не заметив как за ними следом шмыгнули мрачные злые разбойники в магазине было шумно кричали заводные петухи пищали резиновые зверушки играли гармошки маленькой прутья каждую минуту мог появиться в магазине А разбойники шныряли среди покупателей, прятались то за колонной, то за широкой спиной дяди с чемоданами, то за гражданкой Савоськой. От нас не уйдете, попались, голубчики. Извините, пожалуйста, уважаемый продавец. Мы ждем Прутика. Вы не видели Прутью? Он юный техник. А что он мастерит? Он любит кораблики. Кораблики? Тогда бегите на тихую набережную. Там ребята испытывают игрушечные пароходы. Благодарю. Пожалуйста. карандаши и Самоделкин пробирались к выходу. Разбойники, толкая покупателей, бросились догонять их. Но попробуй догони кого-нибудь в магазине. Кругом люди, все идут в разные стороны. Спешат. Разбойники... Выскочили через какую-то дверь на улицу, но, оказывается, это была совсем не улица. Перед ними стояла игрушечная красная шапочка. Серый волк хитро поглядывал на них и скалил зубы. — Это витрина! — Витрина! Ну — да, мы попали на витрину! Скорей, назад! — Скорей! Но маленькая дверь, задетой плечом пирата, захлопнулась, как только разбойники вбежали на витрину и закрылась на замок. Мы в западне. Я разобью проклятую стекляшку. Стойте, стойте, капитан. Смотрите, карандаши с самоделки идут по улице. Они приближаются к витрине. Они могут нас заметить. Тихо. Мне кажется, что-то придумал. Алло, говори. Я сорву с этой гадкой девчонки красную шапочку, ага. фартучок, корзинку ага. и напялю все это на себя. Так, так, так, так. А вы, капитан, вот, вот капитан, замотайте шарфиком вашу ворота ну и не станете охотником. А я, хи -хи -хи -хи, я буду огорацной шапочкой. Капитан Бульбуль, -Буль. Вытащил свой огромный старинный пистолет, направил его на волка и замер, как будто бы он игрушечный охотник». Вот это... Ой, смотрите, у Смотрите, вон охотник. Раньше его не было. Это новая игрушка. Интересно, сколько она стоит. Ой, какой храбрый охотник! Совсем как настоящий. Ну, серый волк, берегись. Карандаши самоделкин прилипли носами к стеклу витрины. Они тоже не могли пройти мимо. Какая страшная красная шапочка. А почему это у маленькой красной шапочки, а нос морковкой? Карандаш, все девчонки любопытные, поэтому нос у нее вырос такой длинный. И тут муха, самая обыкновенная муха, села на длинный, как морковка, нос красной шапочки. Красная шапочка не вытерпела, сморщилась и чихнула так, что муха подошла. пули отлетела прямо в глаз охотнику. Здравствуйте, почтенный доктор! Как поживает ваша почтенная шишка? <свят> Разбойники в бешенстве кинулись вперед. Бум! Крепкое стекло ударилось, а не крепкие лбы разбойников, и они шлепнулись на пол. <смех> <смех> до свидания, до свидания <смех> Счастливо оставаться <смех> Пока, малоуважаемый доктор Не скучайте, будьте здоровы <смех> Мой маленький друг, я должен расстаться с тобой до следующей передачи. Но я хочу, чтобы ты нарисовал мне конструкцию махателя, как он машет разноцветной тряпочкой и отгоняет голубей. Мне тут не все понятно. Жду твоих рисунков. До свидания.